Глава двадцать первая. София. «С ума сойти!» — не унималась девушка, обходя меня по кругу и осматривая, как какую-то диковинку. «Извини за мою реакцию, просто я раньше не встречала таких, как ты». Остановившись напротив меня и глядя мне прямо в глаза, пояснила она. «Да, и, если честно, после смерти Касиопии не рождалось больше ей подобных, насколько мне известно». я радмира паркер можно просто рада протянув мне руку представилась незнакомка я софия вольман приятно познакомиться ответила я на рукопожатие. и мне довольно хмыкнула моя новая знакомая извини но ты не могла бы мне пояснить то о чем говорила «М, м пояснить что осторожно поинтересовалась рада — Твои слова о том, что ты раньше не встречала таких, как я. — Ты сейчас шутишь? — на лице девушки читалось удивление. На что я лишь пожала плечами, а девушка слишком долго вглядывалась в мои глаза, видимо, пытаясь понять, серьезно ли я это спросила. — Ты не знаешь. Как-то слишком тихо прошептала она. — Вот ты где, милая. Мы тебя заждались. К нам подошел Мэттью, при этом взгляд его был направлен на Радду. Тогда не будем заставлять остальных ждать еще дольше. Я взяла Мэтта за руку, и мы вернулись в гостиную, где уже успели убрать со стола, и все присутствующие сидели, кто на диване, кто в креслах, и пили чай. — София, все в порядке? — спросила миссис Шелдон, когда мы уселись с Мэтом на диван. — Да, спасибо за беспокойство. — Хорошо. Удовлетворенно кивнула она. Пока мы пили чай и общались, к Вивиан подошла рада, что-то шепнула ей на ушко, и они удалились. Прошло не меньше минут двадцати, прежде чем женщины вернулись в гостиную, и что-то мне подсказывало, что сейчас будет интересно. — Извините, можно минуточку внимания? — обратилась миссис Шелдон к присутствующим. После того, как разговор парней стих, она продолжила. «София, милая, скажи, пожалуйста, а кем являются твои родители?» Вивиан, а что происходит?» Сидя слишком близко к Мэту, я почувствовала, как он напрягся. «Мэтью, ничего серьезного!» Пыталась успокоить моего волка-женщина. «Просто у Радмиры есть информация, которая напрямую касается Софии. Но для начала мы хотели бы кое-что уточнить». «И что же это за информация?» Начал заводиться Мэт, и кто такая вообще эта Радмира? Она ведьма, спокойно ответила ему Вивьен. «Что — Что? В унисон пробасили Мэтью и Аарон. В моем доме работает ведьма, а я об этом ничего не знаю. Мама, ты с ума сошла? кричал на Вивьен сын, но она даже ухом не повела. А я тебе говорила, милый, что с этой девчонкой что-то не то. подливала масло в огонь Кристина. «Я не ослышалась. Ведьма? Вот прям настоящая ведьма? А они что, тоже существуют? Ее мать-человек, и это точно. Отчим-оборотень, который является бетой моего отца». Пока я пыталась переварить слова женщины, Мэтью ответил за меня. отец, ты знаешь, кто он?» Не выдержав, в разговор вклинилась Радда. Я с ним не знакома, я вообще не знаю, кто мой отец. Он бросил мою маму еще до того момента, когда она узнала о беременности. Слегка с обидой ответила я на ее вопрос. Данный разговор был мне неприятен. Как-то раз еще ребенком я спросила маму о своем родном отце и очень сильно об этом пожалела. Мама растерялась, явно не ожидая, что я заведу этот разговор в таком маленьком возрасте и была не готова. Что тогда конкретно она мне про него рассказала, я не помню, но хорошо помню мамины слезы. Она думала, что я сплю, и дала волю чувствам. Я помню, как маме тогда было больно и дала себе обещание, что больше никогда не заговорю об отце, и обещание, данное себе, я держала все это время. — Ты позволишь взять тебя за руку? — спросила девушка. — Я могу читать по руке. Много я, к сожалению, не скажу, но суть уловить смогу. Я кивнула, а Рада взяла меня за руку и посмотрела мне прямо в глаза, а у меня было чувство, будто она в душу мою заглянула. То, что произошло дальше, не поддается никакой логике. Либо она действительно хорошая ведьма, либо это что-то еще, но я просто не знаю, как это объяснить. Перед моими глазами проносились картины одна за другой. Вот моя мама, еще совсем девчонкой, примерно моего возраста, радуется поступлению в ВУЗ, ее учеба. Затем я увидела маму с каким-то молодым привлекательным мужчиной. Я не могла объяснить, как, но я чувствовала, как от него исходит какая-то сила. Мама улыбалась, о чем-то весело рассказывая мужчине, а он слушал ее внимательно, смотря на нее с обожанием. И тут до меня дошло, что мужчина кажется мне смутно знакомым. Глаза. У меня его глаза. а картинки все так же продолжали бежать перед глазами. Мама с отцом гуляют, держась за руки. Их близость, пропажа отца, беременность мамы, переезд, боль в глазах родительницы. Внутри меня нарастала паника, и, не контролируя свои эмоции, я одернула свою руку с такой силой, что рада не удержалась на ногах и упала, а под ногами я почувствовала легкий толчок, как после еле заметного землетрясения. Извини. Потрясенное произошедшим еле выдавила девушке. Подняв глаза, я слегка удивилась, что все окружающие смотрели на меня ошарашенными глазами, не издавая ни звука. И лишь Вивиан смотрела на меня с восхищением. «Что все это значит?» — первым пришел в себя Мэтью. «Это значит, Мэт, что тебе достался бриллиант?» — ответила миссис Шелдон, неотрывно глядя на меня и улыбаясь. «Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? О каком бриллианте ты говоришь, мама?» На этот раз уже не выдержал Аарон, нервно прикрикнув на свою мать. «Присаживайтесь поудобнее, ребята, разговор будет долгим». Все так же невозмутимо проговорила Вивьен, направляясь к одному из кресел. «Когда мы расселись, Рада какое-то время поколебавшись, все-таки начала свой рассказ». Начну я, пожалуй, с того, что ты, София, не просто человек. Твой папа был магом, и не простым магом. Твой отец происходил из одной очень сильной династии ведьмаков. Он потомок одного очень древнего рода. Этот род один из самых первых магов, появившихся на нашей планете. Но и это еще не все. Этот род единственный, который был наделен силой всех четырех стихий. Иными словами они умели призывать все четыре стихии и пользовались этой силой очень умело шутить с твоими предками было опасно ссориться тем более их уважали и боялись одновременно за все существование этого рода в семьях рождались исключительно только мальчики и не более двоих в этой семье существовало негласное и неоспоримое правило невест своим сыновьям родители выбирали сами. И естественно, брачные союзы они заключали только с ведьмами из хороших семей с прекрасной родословной. Для твоих родных было важно сохранять чистоту голубых кровей. К слову, твой отец был единственным сыном своих родителей, и на нем их династия как раз и оборвалась. «Был?» Я не могла не заметить, что девушка говорила о нем в прошедшем времени. «Да, был». Мне очень жаль, София, что ты с ним не познакомилась, но его убили. Как раз примерно в то время, когда ты только должна была родиться. Как я уже сказала, семья твоего отца была одной из могущественных семей. Они жили в своей отдаленной резиденции. Твой отец, его родители, его дядя с женой и двумя сыновьями, и твоя прабабка. Резиденция находилась немного отдаленно от пригорода, поэтому примерно в радиусе двадцати миль никого не было. И их тела нашли только спустя три дня, когда почтальон принес им газету. Кто и зачем их убил, неизвестно, ведь убийц не нашли по сей день. Но то, что это было не случайно и не ограбление, это точно. Во-первых, из дома ничего не пропало. Во-вторых, их всех обескровили. «В каком смысле?» — напрягся Мэт. Им перерезали глотки, а затем выкачали из них кровь. «Но кому и, главное, для чего могла понадобиться их кровь?» — спросил Аарон. «Этого никто не знает. Ведьмы были на месте преступления и не один раз, но никто ничего так и не смог увидеть. Подходя к дому, все, что там происходило в тот день, блокируется». Кто бы это ни сделал, он явно подготовился, и с ним однозначно был сильный маг. Почему такие выводы? Так как перед тем, как войти на землю, на которой стояло поместье, было наложено сильное заклинание блокировки, и обескровили они жертв тоже незабавы ради. Им определенно нужна была их кровь. Вот только для чего? «Но если ты говоришь, что в роду рождались только мальчики, как ты тогда объяснишь моё рождение?» «На этот вопрос у меня ответа нет. Я лишь могу сказать, что ты являешься исключением из правил, но это не всё, что я хотела рассказать». Помолчав пару минут, Рада подняла глаза и посмотрела на Аарона. «Скажите, вы когда-нибудь слышали о симфонии?» обратилась девушка к парням. «Ты о той легенде, которую самки в детстве рассказывают своим волчатам?» Вопросом на вопрос ответил хозяин дома. Рада лишь махнула головой в знак подтверждения. «И кто такая эта симфония?» Осторожно поинтересовалась я. «Симфония — это девушка-маг. Не ведьма, а именно маг. А магами, к слову, рождаются только мужчины. Это девушка, наделенная особым даром». Она в считанные секунды может перенять любую силу, она очень сильна, и силы ее безграничны. Симфония единственная, кто может обладать всеми существующими способностями. Как правило, она оказывается истинной какого-нибудь Альфы, или же будущего Альфы, но сама она может выбрать в супруге, кого ей захочется, ну или ее могут принудить к этому. Если же Альфе посчастливилась стать истинным симфонии, и она также признала его как своего супруга, тогда стая этого Альфы становится самой сильной и непобедимой. Во время близости Альфы и симфонии происходит соединение душ и сил обоих. И если, скажем, Альфа потом идет на бой, то он с легкостью может черпать силу своей половинки, благодаря чему такую стаю не победить. «Но разве это не легенда? Мы думали, что их никогда не существовало, и они являются выдуманными персонажами детских сказок», — спокойно проговорил Мэтт. «Все не совсем так. На самом деле действительно нет никаких подтверждений тому, что они раньше существовали. Если что-то и было подтверждающее этот факт, то до наших дней ничего не дошло. Но среди ведьм ходит одна очень древняя легенда — легенда о Кассиопии». Кассиопия была чистокровной ведьмой по происхождению. Жила она примерно 130-150 лет назад, точно неизвестно. Это сейчас оборотни живут стаями, ведьмы и маги-кланами, шаманы-классами и так далее. В те же времена все сверхлюди жили среди обычных людей. Так и семья Кассиопии жила среди людей, не наделенных какими-либо способностями. До 18 лет Она была обычной ведьмой, обладающей даром ясновидения, если конкретнее, то она видела прошлое. Но после своего совершеннолетия она начала чувствовать, как внутри нее стала расти сила, которую она не могла объяснить. Но сила эта не рвалась наружу. Кэсси, как звали ее родные, не была красоткой и друзей у нее почти не было. В школе ее называли чудачкой из-за спокойного характера и стиля одежды. Она никогда не вступала в споры, хорошо училась, ни с кем не встречалась, в результате чего в свои восемнадцать лет оставалась девственницей. Но однажды произошло то, из-за чего Кэсси стали бояться и презирать. Это случилось на выпускном вечере. В их классе учился один недоумок, сын какого-то бизнесмена, который чувствовал себя чуть ли не пупом земли. Он достаточно сильно перебрал на вечере и, выйдя на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, заметил, как Кэсси отправилась домой. Парень последовал за ней и, проходя мимо какого-то переулка, затащил девушку за угол. Он хотел ее изнасиловать, а Кассиопия не могла с ним справиться, так как была физически намного слабее его. В паре кварталов от этого места находился клуб, в котором любили отдыхать местные оборотни. Была суббота. И группа из нескольких оборотней как раз только прибыла к клубу, но вовнутрь еще не вошла, как они услышали крик и мольбу о помощи Кэсси и ринулись на ее голос. Уже оказавшись около них, волки оттащили парня от Кэсси, как с девушкой стало твориться что-то необъяснимое. Невидимая сила подняла девушку над землей, Кэсси начала светиться ярко белым свечением, а глаза ее стали ярко бирюзового цвета. Земля затряслась, поднялся сильный ветер, длилось все считанные минуты, но этого было достаточно, чтобы расправиться с обидчиком. Уже когда все прекратилось, присутствующие поняли, что парнишка мертв. Как выяснилось позже, среди оборотней оказался истинный Кэсси, и именно рядом с ним сила симфонии, спавшая до этого в теле девушки, пробудилась. А так как Кэсси в тот момент испытывала стресс, страх и ужас, это сыграло злую шутку с парнишкой из школы. Она просто его удушила силой мысли, думая в тот момент о мести. Рада на какое-то время замолчала, уйдя в себя. — Что было дальше? — спросил ведьма Мэтью. А дальше в их городке стали судачить о Кэсси на каждом углу. Разве что только ленивый о ней не говорил. Либо кто-то увидел произошедшее, либо кто-то из оборотней сдал. Но о том, что именно случилось с сыном бизнесмена, узнали все. На нее открыли охоту. Как обычные люди, так и нам подобные. Оборотни, маги и прочие хотели получить такое мощное оружие в личное пользование, и не из добрых побуждений. Ей и ее истинному пришлось броситься в бега и прятаться. Они не задерживались на одном месте больше двух-трех месяцев, постоянно переезжая из города в город, из поселения в поселение. Так прошло около четырех лет их скитаний, прежде чем их нашли безликие. — Постой, постой, безликие? Я не ослышался? — усмехаясь, уставился на раду Аарон. — Все верно, — ответила ему девушка, вздернув свой подбородок. Но разве их не истребили всех еще лет? м, -м дай-ка подумаю. Аарон сложил руки на груди, одной почувствуя свой подбородок. Может быть, триста назад, или, может, чуть больше? После того, как сверхлюди объединились своими расами и стали жить своими кланами и стаями, большинство из них просто перестало интересоваться тем, что происходит в мире. Дерзко ответила девушка Альфия, как будто намекая на что-то. До многих из них доходят какие-то слухи, и им этого вполне достаточно. — На что ты намекаешь? — прорычал Аарон. — Ну что вы, мой Альфа, я лишь рассказываю про то, о чем говорят, о том, что безликих, якобы. На этом слове ведьма демонстративно показала кавычки. Всех истребили действительно судачат, но опять-таки доказательств этому нет. Я слышала, что истребили практически всех. но были и уцелевшие. Да, мало, но они были, и они просто осели и не высовывались. Откуда такая информация?» Мэтью решил вмешаться в перепалку Аарона и Радмиры. Небольшую группу безликих видел отшельник за несколько дней до того, как нашли убитыми Кэсси и ее истинного, как раз недалеко от того пригорода, где влюбленные прятались. «Так, подождите». У меня сейчас мозг взорвется от такого количества информации, а еще от того, что часть из этой информации я не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, кто такой отшельник? Отшельник — это оборотень без стаи, либо изгнанный за какую-то провинность с клеймом, из-за которого впредь путь в любую стаю ему закрыт, либо же это оборотень, потерявший свою истинную пару. произнеся последнее предложение, Мэт с нотками обожания и грусти посмотрел на меня. Хорошо, с этим разобрались. А кто такие безликие? Безликие – это темные маги, у которых нет души. Быстро протараторила Рада. Нет души? И что это значит? Это значит, что раньше они были простыми магами, либо обладающими способностями, которые их не устраивали. либо вообще с отсутствием каких-либо способностей. Мэт и Аарон как-то недоверчиво посмотрели на ведьму. Да, среди ведьм и магов тоже рождаются обычные люди без способностей, так что оборотни не единственные, у кого случаются сбои. Ну так вот, именно такие маги и ведьмы прибегают к одному очень древнему обряду из разряда черной магии. Это что-то вроде душу дьяволу продать за желание. Во время этого обряда они загадывают силу, которой хотят обладать, взамен в жертву приносят свою душу, в результате получаются машины без души, которые легко и без промедления могут убить. Но это не самое страшное, оставшись без души, они по сути становятся кем-то вроде мертвецов, отсюда и название «безликие». И для того, чтобы поддерживать свою жизнь, им нужно было убивать таких, как мы. Убивая ведьм, оборотней и прочих, они высасывали силу тех, которая и поддерживала их силу и тело без души. Именно поэтому все сверхлюди объединились и кинули все свои силы на истребление безликих. Вот тут и получается неувязочка. За неимением чужой силы, как бы они выжили, нашел за что зацепиться Аарон. Я также задавалась этим вопросом. и разумных объяснений этому нет, но как-то же они выжили. В общем, как сообщали источники, они нашли Кэсси и ее истинного. Безликие проникли к ним в дом ночью, когда те спали. Они перерезали глотку возлюбленного прямо на глазах девушки, что и послужило спусковым механизмом. Кассиопию захватило горе и боль, и она направила всю свою мощь на безликих. Она убила каждого, но боль и тоска захватили и ее. И не сумев совладать с эмоциями и своей силой, ее сердце разорвалось. Допустим, легенда оказалась вовсе не легендой, и симфонии действительно раньше существовали. Но как все это относится к нам? — спросил Раду Мэтью. — Напрямую, потому что София тоже является симфонией. — Что? — выплюнула Кристина, которая до этого сидела словно мышка. — Бред-то не неси! Она обычная человечка, и я не чувствую от нее вообще никакой силы. Это пока. София наполовину человек, к тому же, не росла среди магов, соответственно, ее ничему не обучали, ее сила только начала просыпаться с приобретением своего истинного, но я уже ощущаю мощь, исходящую от нее. Если то, что ты говоришь, правда, значит, нам есть что бояться». «Да». Именно поэтому я рассказала все, что знаю. Я хотела вас предупредить об опасности. Как только о Софии прознают, на нее начнется охота. Вы должны быть готовыми ко всему. Помимо того, что она является симфонией, она еще и дочь четырех стихийника. Я ранее даже не слышала о подобных случаях. Горючая смесь. Она будет самым сильным сверхчеловеком из всех, которые существовали за всю историю человечества. София — очень ценный экспонат, поэтому береги свою пару. Спасибо, Радмира. Мы тебя услышали. И еще. Следующее обращение предназначалось мне, судя по взгляду Радды. Мой тебе совет. Соединись уже со своим волком. Поверь, если вдруг тебя похитят... Твой истинный будет чувствовать ментальную связь, которая образуется у вас после соединения. Это сильно облегчит ему твои поиски. После чего девушка развернулась и покинула столовую. А я сидела и пыталась переварить услышанное только что. Чувствую, будет весело.